Глава 28 восьмая. Коридон с трудом встал на четвереньки, но кара по-прежнему висела на нем и сжимала его горло. Он откинул назад голову, пытаясь ударить ее по лицу, но она оказалась проворнее. Мартин резко завалился на бок. Она не сумела удержать слишком большую тяжесть и свалилась. На ноги кара вскочила быстрее, но он подсек ее ногами избиваясь и шипя, как дикая кошка, Кара била его кулаками по голове, а ему казалось, что это не кулаки, а молотки. Коридон отбросил ее от себя, но и на этот раз Кара вскочила раньше и нанесла ему сильнейший удар ногой в висок. Не чувствуя себя от боли, Мартин покатился к ней, и на его голову обрушился второй удар ногой. Он ухватил ее за колени и дернул. Кара изогнулась в падение, И грохнулась прямо на него. Снова заработали ее кулаки, и снова ему удалось сбросить ее с себя. Неожиданно зажегся свет. Оба вскочили на ноги. Ее рука скользнула в карман за пистолетом, но Коридон тут же налетел на нее. Они упали на пол, и борьба продолжалась. Он пытался вырвать оружие из ее руки, а она старалась ударить его пистолетом по голове. Они лежали в обнимку, когда в зал магазина вбежали Роулинс и Констебль. Отчаянным усилием кара вырвалась и выстрелила в Констебля. Тот перегнулся пополам и упал к ногам Роулинса. Инспектор со своей обычной улыбкой, в любой момент ожидая пули, шел прямо на кару. Но она не выстрелила, а метнулась вглубь магазина. Коридон медленно поднялся на ноги и потряс головой. Роулинс склонился над Констеблем. Коридон не стал ждать и, чуть придя в себя, бросился по лестнице вслед за Карой. На площадке второго этажа она неожиданно остановилась и выстрелила. Но она слишком устала и к тому же задыхалась, и пуля прошла мимо. За спиной Коридона топали Роулинс и трое полицейских. На третьем этаже Кара вновь остановилась. Однако Коридон был готов к этому и выстрелил первый но и он устал, задыхался и тоже не попал в цель. Кар влетела на четвертый этаж и скрылась за дверью, ведущей в ювелирный отдел. Коридон подбежал к двери, открыл ее и остановился, не решаясь войти внутрь. Здесь было еще опаснее, чем внизу. Больше простора и возможностей для действия. Шкафы с драгоценностями, шкафы с хрусталём, Все это скрывало кару. Подоспели Роулинс и полицейские. «Не входите», — предупредил Коридон. «Она может выстрелить из укрытия». Роулинс вытер пот с лица. Бег по лестнице дался ему непрост. «Другого выхода из этого отдела нет», — сообщил сержант. «Я смотрел план здания». «Уже легче», — улыбнулся Коридон. «Она не может выйти». «Мы не можем войти. Что будем делать?» «Подожди немного, пока я отдышусь», — проговорил Роулинс. «Мне это не нравится», — сказал Коридон. «Лучше всего снова выключить свет». Роулинс кивнул. «Джексон, идите вниз к щиту. Выключите свет, а через три минуты включите». Все еще задыхаясь, приказал инспектор. «Я боюсь, что она найдет телефон и предупредит Хомера», — вслух подумал Коридон. «Должен же в магазине быть телефон». «Да, между прочим, есть новости о Ричи». «С ним все в порядке, сэр», — ответил сержант. «Небольшая рана. Парень в очках ранен в руку, а молодой убит». Коридон улыбнулся и посмотрел на часы. Без 10 минут 11 До свидания с Эмисом оставался час. Внезапно свет погас. «Отлично», — сказал Роулинс. «Теперь иди, очень осторожно. Укройся где-нибудь и затаись». Коридон недослушал и тихо скользнул в комнату. Он спрятался за массивным креслом и замер. В тишине было слышно, как занимают посты полицейские. Когда загорелся свет, Коридон осторожно выглянул В дверях стоял Роулинс, кары нигде не было видно. «Эй, вы!» — закричал Роулинс. а мне удрать! Выходите!» Коридон усмехнулся. «Так она и откликнется!» Выставив вперед револьвер, Коридон вышел из-за укрытия и сделал несколько шагов вперед. Из-за витрины с бриллиантами раздался выстрел, и пуля ударила в каблук его ботинка. В зал ворвались Роулинс, сержанты и два полисмена. — Она нужна мне живой, — сказал Роулинс. — Попробуй возьми, — отозвался Коридон. В это время кара выскочила из своего укрытия и кинулась к двери с табличкой управляющей, захлопнув ее за собой. — Черт побери! — воскликнул Коридон. — Там может быть прямой телефон. — Отвлеките ее! — велел он Роулинсу, распахнув окно. — А я попробую добраться туда по карнизу. Зажав в правой руке револьвер, Коридон вылез в окно. Сделав четыре осторожных шага, он заглянул в соседнее окно и увидел Кару, которая стояла у письменного стола и набирала номер. Ее пистолет лежал рядом. Мартин не мог заставить себя выстрелить, хотя понимал, что дать ей звонить нельзя. Закрыв лицо руками, он всем телом выбил стекло и ввалился в комнату. Кара бросила телефонную трубку и схватила оружие, но Коридон упал ей в ноги, и она поварилась на пол. Кара дралась, как безумная, царапая его лицо. Он же, пользуясь большим весом, придавил ее к полу. Дверь с грохотом упала, и в кабинет влетели Роулинс с полицейскими. Они схватили Кару и надели на нее наручники. «Грязный предатель!» — яростно прорычала она. «Я говорила, что тебе нельзя доверять». «Отлично!» — сказал Роулинс. «А теперь пошли». Они потащили ее к двери, а Кара все еще смотрела на Коридона, и глаза ее пылали ненавистью.